Глава двадцать первая Темнота привычно окутала меня и как будто даже ласково обняла. Я мимолетно улыбнулся. Привык уже, что в последнее время только недовольство у древней системы вызываю. А приятно оказывается, когда мир тебе рад. Или не мир, а только это конкретное хранилище. Да без разницы, все равно приятно. «Показать общую принципиальную схему объекта», — мысленно приказал я. Перед глазами вспыхнула схема, которую я уже видел. В центре хранилища, затем кольцо обычной магической защиты, которое связано с хранилищем несколькими тонкими линиями, и по внешнему периметру — защита, запитанная от хранилища. «Показать внешние связи», — продолжил я. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом схема стала чуть-чуть помельче и от нее вовне потянулись хвосты. Куда конкретно они шли, было непонятно. «Показать внешние связи с ближайшими объектами», — потребовал я. Лично мне хотелось скомандовать совсем другое, но сначала нужно было пройтись по общему алгоритму. По тому же самому, по которому сейчас идут все чужаки одновременно со мной. Картинка отдалилась еще и стала больше похожа на кусок карты. В пустоте висели четыре точки. Мое хранилище в центре, от него расходилось шесть хвостов. И на конце трех из них появились другие точки. Работает наш алгоритм, похоже. Показать внешние связи со всеми объектами! Карта вновь отдалилась, и все хвосты оказались привязаны к чужим объектам. Причем один из них был подсвечен чуть ярче, чем остальные пять. Аргус, не сдержался я. «Привет, Шахар!» — пролетел от него мысленный ответ. Ни я, ни он не стали больше отвлекаться. Время тикало. Сделав глубокий вдох, я отдал главную команду. «Показать все связи между всеми объектами!» Карта мигнула и превратилась в россыпь светящихся точек. Своё хранилище я чувствовал, причём не только столичное, но и то, которое в Лакхнау. Их оба я безошибочно нашел взглядом в двух разных концах карты. Получилось! Набросив на себя ментальную концентрацию, я зафиксировал картинку в памяти. Никакого подобия каких-либо атрибутов карты, начиная с рельефа или обозначения городов, тут не было. Просто россыпь светящихся точек объектов на абсолютно черном фоне. Сличать эту россыпь с реальным расположением хранилищ по всей стране мы будем долго. Правда, я уже видел странность. Наибольшее скопление светящихся точек были в двух местах. Наверху, около моего столичного хранилища. И в правом нижнем углу, около Лакхнау. Неплохо был показан левый нижний угол. Там располагалось хранилище рода магади и Порт-Сурат, судя по всему. Но это все. Словно система показала три вершины уже известного нам треугольника и их ближайшее окружение. А вот остальная территория страны тонула в темноте. На вскидку непонятно, показаны ли тут все известные нам объекты. Не удивлюсь, что нет. Ладно, с этим мы будем разбираться потом, когда все вместе соберемся. А пока надо проверить еще одно предположение. «Шанкара!» — позвал я. «Здесь?» — откликнулась девушка. «Отлично. Мы получили некий аналог дальней связи. Неожиданный, но очень приятный бонус». Как минимум, нам больше не придется ездить и друг к другу через всю страну, если вдруг возникнет необходимость поговорить. Это внутри страны можно обойтись телефоном. А со свободными землями такой способ связи станет чуть ли не единственным. Телепатов-то в этом мире практически нет. Ну, по крайней мере, я до сих пор о них не слышал. Правда, заморочек с установлением конкретного времени переговоров через объекты это не отменит, к сожалению. Не сидеть же тут сутками. Ладно, это решаемо. В любом случае уж точно лучше, чем ничего. Когда встречаемся в столице? Спросил Аргус. Я немедленно выезжаю обратно, откликнулась Джина. Суток мне должно хватить на дорогу. Аналогично, сказала Шанкара. Тогда жду от вас звонка по приезду в столицу, подвел итог Аргус. Если будете готовы, завтра вечером соберемся у меня. Договорились. Спешку Аргуса я понимал. Чем больше я смотрел на карту, все еще висящую перед глазами, тем отчетливее видел, что система объектов показала нам далеко не все. И да, теперь я был уверен, что даже части уже известных нам одиночных объектов в центре страны тут не хватает. И значит, нам придется снова пробовать получить полную карту. Ну, а китайцы нас ждут, между прочим, и бесконечно они ждать не будут, нам нужно пошевеливаться. Никто не даст гарантии, что у них однажды не закончится терпение, и они не придут в нашу страну, чтобы самим захватить наши объекты. Да, официально они ими владеть не смогут, но кто им помешает сделать кровную привязку? А там и до войны недалеко, особенно если у них появится то, за что стоит воевать. Я еще немного повертел карту, посмотрел на связи между объектами и даже нашел лишние хвосты. Да, они действительно уходили в пустые зоны на общей карте. Почему система объектов нам их не показала, непонятно. Но то, что карта сейчас неполная это факт. И значит, наша работа с ней еще не окончена. Практически сразу после того, как я вернулся в свой кабинет, мне позвонил Аргус Ситхард. «Шахар, давай выпьем!» — сходу предложил он. чего Никогда не замечал за наследником великого клана тяги к алкоголю. На высоком уровне люди с подобными склонностями попросту не выживают. Залить стресс алкоголем, и уж тем более делать это на постоянной основе, — хреновая идея во всех мирах. — Эта карта на тебя так подействовала? — осторожно поинтересовался я. — Да забиты на карту, не будем мы дела обсуждать, — отмахнулся Аргус. — Какой смысл одно и то же дважды говорить? Дождемся всех, уже завтра вечером встретимся и обсудим, скорее всего. — То есть тебе просто выпить не с кем? — хмыкнул я. — Алкоголь я не любил никогда, но лишний раз пообщаться с Аргусом в неформальной обстановке не откажусь. — Ты не поверишь, но да, — вздохнул наследник великого клана. Я с кем не пытаюсь отдохнуть из своего клана, обязательно разговор к делам скатывается, так или иначе. Просто по-человечески потрепаться они со мной не могут. Я же наследник, чтоб его. Когда еще они получат доступ к моим ушам, чтобы вывалить на меня свои проблемы и просьбы? Закономерно, в общем-то. Это мне попросту некогда даже попробовать наладить обычное человеческое общение. К тому же у меня жена есть. С ней всегда можно и расслабиться, и даже поговорить, как ни странно. Аргус, видимо, друзей искал. И не нашел. Уверен, пойди я его путем, сейчас так же матерился бы. Глава клана — это куда круче, чем наследник. Желающих поправить свои дела с моей помощью было бы еще больше. «Да не вопрос. Давай встретимся, посидим где-нибудь», — ответил я. «На нейтральной территории?» «Ага, в баре каком-нибудь», — отозвался Аргус. — Сейчас дам распоряжение, нам снимут на вечер бар, чтобы не мешал никто. М да с такими представлениями об обычном человеческом трёпе Аргусу друзей не найти. Вроде он не сноб, но к такому уровню жизни мало кто привычен. Даже я почему-то ожидал, что мы просто придём в бар и на один вечер станем одними из многих его посетителей. — Как скажешь, — согласился я. — Адрес только дай. «Да, мой секретарь предупредит твоего, как только все сделает», — рассеянно ответил Аргус и выпалил. «Спасибо тебе, дружище! Ты бы знал, что это для меня значит!» Совсем припекло его, похоже. Что ж, я тоже давно нормально не отдыхал. А так, чтобы просто потрепаться с приятелем, не следя особо за языком, кажется, вообще еще ни разу в этом мире. «Да брось, мне тоже давно пора отдохнуть», — улыбнулся я. «Я тоже буду очень рад твоей компании». «Тогда до встречи, Шахар!» — повеселевшим голосом ответил Аргус. «До встречи!» Визит главы клана домаяти после обеда стал для меня сюрпризом. Нет, он предупредил меня, конечно, я согласовал время встречи, но тема разговора была неочевидна. Сейчас, в преддверии войны, все прежние намеки по сотрудничеству в бизнесе явно отодвигались на неопределенное время а больше нигде у нас интересы и не соприкасались вроде домаяти джи приветственно кивнул я и встал располагайтесь радджа джи благодарю что так быстро приняли меня кивнул в ответ он догадываюсь что вам сейчас не до чего почему улыбнулся я для союзников я всегда найду время мы уселись в кресло и домаяти поднял на меня сосредоточенный взгляд — Вот именно об этом я и хочу с вами поговорить, — сообщил он. — Слушаю вас внимательно. Клан Дамаяти — мои единственные официальные союзники. Правда, конкретно сейчас ни мне, ни ему от этого союза ни горячо, ни холодно. Располагайся мы рядом на границе, это было бы весомо, но Дамаяти хоть и отхватили себе чуть-чуть приграничных земель, стояли далеко на западе, почти у побережья. На таком расстоянии мы ничем не сможем помочь друг другу. «У моего клана не так много союзников», — неторопливо начал домаяти «И так уж сложилось, что мы не смогли расположиться рядом на границе. Как ни крути, мой клан — не самая весомая сила в стране. И хорошо, что мы вообще попали в первую волну захвата свободных земель. Есть такое». Меня в списке кланов, занявших земли в приграничной полосе, больше всего в свое время удивили двое — домаяти и Лагари. У Лагари было неплохое основание — они пришли на земли, ранее занятые магом-простолюдином Магада. Это прямая кровная связь. Без боевых действий туда могли прийти только Магади со своим кланом. А вот как на границе оказались домаяти для меня загадка. «И когда я узнал, что род Магади хочет сменить клан», — продолжил домаяти — «меня осенило». «Зачем мне судорожно налаживать отношения со случайными соседями по границе, если можно просто поменяться землями с кланом логари «Я даже не знаю, что меня удивило больше. То, что он знает про Магади или сама идея обмена землями». — Такого еще никто не делал, насколько я знаю. — А как вы узнали про намерение рода Магади? — спросил я. — Касси Магади этого не скрывает, — пожал плечами Домоэти. — Мы с ним недавно встречались по делам, и он предупредил, что мне стоит начинать наводить мосты с его кланом мимо него. Прямо сказал, что Магади в клане не задержится, а подставлять меня он не хочет. Мы давние партнеры. «И сказал, что собирается ко мне?» — уточнил я. «Сказал, что ведет переговоры с вами». «Ясно», — кивнул я. «Вот не было печали, теперь еще и это». «Я понимаю главу рода Магадей. Ему будет намного проще отбиться от всех нападок, если он сразу обозначит, что намеревается перейти в сильный клан. Да только это же означает, что часть негатива обрушится на меня». Мы с главой рода Магади обговаривали этот момент, и, в принципе, он в своем праве. Но вообще-то мог и предупредить, что собирается прикрываться моим именем. «И вы решили, что Лагари станет неуютно рядом со мной на границе?» — произнес я. «Между вами и Лакшти», — поправил меня Дамаяти. не вы, ни Лакшти их не жалуете. И для вас, и для Лакшти они слабоки помогать им ни вы, ни Лакшти не будете». «Воевать с Непалом при таком раскладе им будет крайне тяжело». «Скажу честно, до Дамаятиджи, мне очень нравится ваша идея», — улыбнулся я. «Нараджи, Дхармутара, Магади и вы — это очень сильный фронт. Более того, вы серьезно облегчите мне жизнь, если подопрете Магади сбоку. Мои силы там тоже будут, Магади не вытянут эту войну одни». Но с вами и Дхармотара с двух сторон — это прям-таки идеальный вариант для меня. Если мы удержимся там, то после войны это будет полноценный анклав трех союзных кланов. Фактически мини-государство. Поставив там свои заводы и совместные предприятия, например, мы со временем сделаем этот регион одним из самых сильных центров притяжения в стране. И чужую аристократию мы туда попросту не пустим, это будет только наш регион. На примере Лакхнау я уже понял, что в одиночку практически никто не потянет подобную затею. Того, что я сейчас вкладываю в Лакхнау, попросту мало, критически мало. Там нужны вливания на порядок, а то и на два больше. И это только на первом этапе. Но то, что не тянет один не самый сильный рот, вполне осилит три мощных клана. И для меня это действительно был бы сказочный вариант. Однако он нереалистичен, к сожалению. — вздохнул я. — Почему? — удивился Домояти. — Лагари есть за что биться именно там, где они сейчас стоят, — обтекаемо сказал я. — И они не уступят вам эти земли простым обменом Выкупить это нечто можно? — поинтересовался Домояти. Я задумался. На месте лагари я бы с удовольствием продал этот объект. Особенно после того, как стало ясно, что Шанкара не станет делать кровную привязку для них. И внутри объекта тоже ничего ценного нет. Шанкара не просто отключила древнее производство. Магоди наверняка давно все вычистили там. Да, сам по себе объект имеет нехилую ценность, но это не уровень родового хранилища. Для полноцветных магов, причем не только нашей страны, это легкая цель. То есть там даже хранить что-либо значимое опасно. Получается, по сути, чемодан без ручки, с которым логари вообще непонятно, что делать дальше. Соблазнить кого-то из полноцветных, чтобы те сделали кровную привязку, для логари нереально. Им нечего предложить Лакшти и Сидхарт. У них просто не тот уровень. А остальные полноцветные, не считая самой Шинкары, в моем клане. Да она тоже скоро будет за моей спиной. Так что, может, я и не прав да Домаяти придется заплатить много, но купить объект у лагари при таком раскладе вполне реально. «Я не могу раскрывать вам чужие тайны», — ровно произнес я, — «но, если хотите, мое мнение, это очень ценная штука. И сколько бы лагари за нее не запросили, оно того стоит. Именно для вас. Потому что для вас я сделаю то, чего лагари не получит ни при каких обстоятельствах» домаяти слушал меня с интересом, но явно не понимал. «Натравите свою разведку на текущий внутренний конфликт в клане Лагари», — посоветовал я. «Вполне возможно, вы узнаете, что там находится, еще до начала переговоров с логари «Благодарю, Раджаджи», — склонил голову Дамаяти. «Я непременно воспользуюсь вашим советом». «Надеюсь, у вас все получится, Дамаяти Джи», — улыбнулся я в ответ. Я буду очень рад видеть вас в соседях. Я тоже Раджат-Джи!